Глава третья. Третий шаг. Аргументация и убеждение Этапы успешного влияния. Из этой части книги вы узнаете, как правильно использовать аргументы для четырех психологических типов личности, как обеспечить максимальную степень эффективности ваших аргументов и готовить почву для их действия в ходе третьего этапа личных переговоров. Эпиграф. Чтобы преуспеть в бизнесе, Надо заставить других видеть вещи так, как видите их вы. Джон Генри Паттерсон Перед тем, как применить искусство аргументации, вы должны быть уверены в том, какой психологический тип представляет из себя ваш оппонент. Именно для этого психотипа вам необходимо отстроить логику привлечения и принятия аргументов. Любопытно, что слово «аргумент» в английском языке обозначает «спор». При этом нельзя забывать о том, что в каждой культуре есть свое понимание и своя философия спора. В англоязычной и американской традиции действует негласное правило. The argument is war. Спор – это война. Латинская культура, к которой относятся французы, итальянцы, латиноамериканцы, придерживается иной интерпретации феномена спора. В латинской культуре спор – это танец. В танце должны быть удовлетворены интересы обеих сторон. Часто, сами того не замечая, мы становимся носителями той или иной культуры делового взаимодействия. Начитались ли мы умных книжек, научили ли нас чему-то в школе, видели ли мы, как себя ведет в переговорах наш первый руководитель или любимый актер в кино. Культура как система ценностей, в нашем случае, речь идет о бизнес-культуре. Это совокупность ценностей деловых. Она распространяется как вирус с экранов телевизоров, со страниц журналов, или из уст наших компаньонов. Именно поэтому ограничения и ошибки западной бизнес-школы мы часто видим в провалах российских, украинских и белорусских бизнесменов. Необходимо подвергать сомнению любой поступок, любую рекомендацию, любой алгоритм. Приобщаясь к лучшим знаниям, необходимо создавать свое. знание нацеленное на результат, а главное, на состояние, которое хотите сами обрести, на состояние души, состояние дел, состояние вашей команды. Все это создаете вы сами, и вам не на кого будет возложить ответственность за отрицательный результат, кроме как на самого себя. Все достижения нашей жизни, равно как и провалы, создали мы сами, своими действиями или бездействием и ленью, фантазерством или гиперконтролем. Все результаты мы создаем сами и в переговорах. Именно поэтому в тренинге по аргументации есть отличное упражнение. Суть упражнения не только в том, чтобы слушать, но и в том, чтобы слышать. Не только в том, чтобы говорить, но и в том, чтобы донести вашу мысль. Обвинить партнера, что он не понял, всегда легко. Но как сложно бывает себе признаться в том, что это ты не донес смысл и выгоду своего партнера до него самого. Часто люди заключают сделки вопреки своей выгоде, будучи в эмоциональном состоянии. Актуальный опыт. Помню, как случайно стал свидетелем обсуждения результатов избирательной кампании. Два депутата Государственной Думы, один бывший, другой действующий, Руководитель избирательного штаба первого проигравшего депутата обсуждали результаты кампании. Спустя несколько дней у первого проигравшего депутата был юбилей, и он, крепко заложив за воротник несколько часов, как заведенный говорил, «Ну и пусть что проиграли, зато у нас команда». Вот такое искусство коммуникации позволило второму депутату, казалось бы, проигрышную ситуацию вывернуть в свою пользу. Очевидно, что поверить в свои достижения всегда приятнее, чем признаться в поражении. Но это уже другая история. Тем не менее, мы удивляемся, почему люди заключают невыгодные сделки. Они просто ставят свои эмоциональные выгоды выше взаимных коммуникаций. Но для того, чтобы настроить партнера на нужную вам волну, необходимо хорошо разобраться в человеке и верно определить его психотип. Это первый шаг аргументации. Шаг номер один в аргументации. Определить психотип партнера или оппонента. Шаг номер второй в аргументации – описание ситуации. Итак, шаг номер два – это описание ситуации, которую вы считаете исходной для создания договоренностей. Некоторые вещи в ходе переговоров необходимо повторить не раз, не два, иногда даже не три раза. Когда вы продаете, ваше описание ситуации может быть таким. Чем большую часть стоимости груза вы готовы оплатить перед поставкой, тем лучше цену мы сможем вам обеспечить. Когда вы торгуетесь по поводу получения лучших условий кредитования, ваше описание ситуации партнеру может звучать так. Чем лучше условия вы сможете нам предложить, тем больше наших партнеров будут заинтересованы в сотрудничестве с вами по нашей рекомендации. В последнем случае партнер получает только эмоциональную выгоду от продвижения возможности привлечь новых клиентов с нашей помощью, а мы уже можем повлиять на снижение процентной ставки и отсутствие залога. Это тот принцип, когда грамотный переговорщик может эффективно менять эмоциональные выгоды на вполне осязаемые экономические привилегии для себя. И чем больше выгод вы создаете для партнера, тем больше преимуществ и результатов вы сможете получить сами. Именно поэтому очень важно оперировать знанием психологических особенностей партнера. Шаг номер три в аргументации – сравнение. Сравнение представляет собой логическую процедуру взвешивания вариантов решения партнера на весах каждая чаша которых содержит взаимоисключающие варианты действий. Сравниваем мы с целью подтолкнуть ход мыслей слушателя в желаемом направлении. Что это значит? Это значит, что мы не ждем, как сложится картина в голове нашего визави, а мы пытаемся помочь ему все разложить так, чтобы его решение складывалось в нужном нам направлении. Пример с переговорами по поставкам заказчику может выглядеть так. Сергей Геннадьевич, конечно, на данном этапе сравнительно выгоднее покупать при небольшой предоплате, нежели иметь продолжительную отсрочку, поскольку завод резервирует продукцию, исходя из серьезности намерений и гарантий закупки под каждого клиента. В данном случае мы сравниваем варианты для клиента о работе с отсрочкой платежа и в предоплату. К сожалению, многие компании действуют на рынке по принципу лишь бы продать, войти к заказчику, а затем еле-еле сводят концы с концами, решая проблемы с кассовыми разрывами и раздутой дебиторкой. Поэтому я придерживаюсь принципа, что должны действовать жесткие принципы для менеджеров при работе с клиентами. Не может один товар стоить тысячи рублей при поставках в стопроцентную предоплату и с отсрочкой в 60 дней. Существуют, конечно, и разные объемы и номенклатура, но в любом случае стандарты предоставления дисконтов должны быть закреплены, и все отклонения должны обсуждаться с руководством, основываясь на гибкой, но четкой схеме. Если клиент просит особых условий, эти условия всегда нужно ему продавать в обмен на быстрое подписание документов, расширенную номенклатуру поставки, если это выгодно, или на пониженные гарантии, это нормально. Это правило, конечно, не работает на рынке розничных продаж, где в магазинах самообслуживания клиент покупает кота в мешке, ориентируясь на цену. Поэтому некоторые компании, ориентированные на продажу качественного продукта, вынуждены регистрировать новые бренды, в изготовлении продукции которых с целью снижения цены приходится химичить с низкокачественным и дешевым сырьем. Если же вы торгуетесь, например, с банком по вопросам получения средств, ваш вариант сравнения может звучать иначе. По сравнению с предложениями других банков в работе с вами, мы рассчитываем на получение кредита без предоставления обеспечения поскольку наша репутация имеет серьезный вес, что подтверждается наличием договоров о поставках СОАО «Газпром», «Роснефть», администрации города и другими не менее серьезными заказчиками. Шаг номер пятый в аргументации – намерения. О намерениях мы с вами уже говорили, когда обсуждали тему установления рапорта. Там мы говорили о том, что внешняя цель, которую мы обсуждаем с партнером, должна быть выражением намерения. На этапе аргументации наше намерение должно содержать и условия реализации нашего намерения во благо партнера. В переговорах по продаже это может выглядеть так. Нам бы хотелось предложить вам наиболее привлекательную цену, что возможно только при хорошей предоплате с вашей стороны. В переговорах с поставщиком ситуация естественно иная, что по сути дела не меняет. Выражением намерения помогаем достигать поставленных в переговорах целей. Нам бы хотелось вам предложить стратегическое сотрудничество в области кредитования нашего бизнеса на долгосрочную перспективу. Естественно, нам важно видеть вашу добрую волю в предоставлении нам особых условий кредитования. Как вы понимаете, после ваших этих реверансов и специальных заявлений наши партнеры захотят понимания того, почему им интересно пойти нам навстречу. И здесь нужно применить четкие аргументы учитывая психологические типы наших оппонентов. При продаже аргументы для четырех различных психотипов могут звучать так. Наш контракт позволит вам, для целеустремленного, воспользоваться продукцией по лучшим мировым стандартам наравне с ведущими мировыми производителями. Престиж. Для аналитика. Сэкономить до 12% стоимости расходных материалов на применении сырья более высокого качества. Выгода. Для гармонического – получить гарантированное качество и предотвратить нарекания на качество со стороны ваших партнеров. Безопасность. Для эмоционального – убить двух зайцев сразу, повысить качество и снизить издержки без утомительных согласований. Комфорт. При аргументации ключевое словосочетание «это позволит нам», «благодаря работе с нами», «вы сможете» и так далее. Иными словами, аргументы должны четко показывать выгоду партнера от работы с вами. В переговорах с банком по поводу снижения процентных ставок текст выгоды для партнера может звучать иначе, но смысл сохраняется. Предоставление особых условий нам дает вашему предприятию возможность для целеустремленного. Включить в свое портфолио не только нашу компанию, но и получить рекомендации «Газпрома» и «Роснефти» при оформлении факторинга в работе с нашими клиентами престиж. Для аналитика – увеличить ваш кредитный портфель и уровень доходности без дополнительных вложений в рекламу. Выгода. Для гармонического – обезопасить ваш кредитный портфель от неплатежей, поскольку наша кредитная история является надежным аргументом в пользу создания договорных отношений на особых условиях. Безопасность. Для эмоционального – увеличить клиентскую базу за счет нашей компании и наших партнеров, без дополнительных трудозатрат с вашей стороны. Все, что нужно сделать, это предоставить привилегии на начальном этапе. Затем ваша репутация и наши рекомендации в работе с нашими партнерами сделают свое дело. Комфорт. Если выгоды приведены правильно, значит, ваша задача решена уже на две трети. Или точнее, если руководствоваться правилами подсчета по методу Файсек Дениса Нежданова, то вы набрали 20 баллов из 30 возможных итак правила аргументации первое лучше один подходящий аргумент чем несколько универсальных второе аргумент должен показывать партнеру его пользу от контракта создание договоренстей приобретение товара услуги предоставления возможностей третье партнеру эмоционального типа приводите сравнения и примеры создающие яркий, зрительный и чувственный образ используйте обороты речи обладающие силой внушения представьте себе как. Четвертое. Партнеру аналитического типа необходимо привести конкретные цифры и сравнения. Этот контракт позволит вам на 15% уменьшить расход электроэнергии по сравнению с тем-то. В методологии переговоров выделяют три основных модели их ведения. В соответствии с этими моделями можно увидеть и выделить три типа переговорщика, не путать с психотипами личности человека Первый тип переговорщика – это овцы. Они сдают свои позиции быстро при выражении малейшей принципиальности и четкости со стороны партнера. Второй тип – это ослы. Они стоят на своем до последнего. Третий тип – это филины, которые медленно входят в переговоры, простраивая стратегию, как бы паря в небе над ситуацией взаимодействия и выжидая лучшее время, наносят решающий удар. Думаю, что есть смысл говорить и о типе льва, когда переговорщик готов ждать, готов нестись, сломя голову, а также зевать, делая вид, что теряет интерес, чтобы не есть добычу, как бы нехотя получая необходимый результат. Гибкий хищник со своим планом, игрок и охотник – вот самая сильная позиция. Поэтому, если вы привели аргументы, в этот момент овцы могут сдаться, увидев, что их интересы соблюдены. Ослы будут упрямиться. Они будут приводить свои контрдоводы, так у них принято. Именно тогда наступает время контраргументации. Здесь нужно запастись умением и выдержкой, а главное четкой стратегией в работе с каждым возражением партнера, не забегая вперед и не давая его возвращению в качестве фундаментальной истины в ваших переговорах. Какова последовательность контраргументации, мы можем рассмотреть на вполне сизаемых примерах, которые нужно разобрать подробно в новой главе нашей книги. Самое главное, что необходимо помнить в работе с партнером на этапе контр-аргументации, это то, что если есть возражение, значит вы на верном пути. На пути к созданию договоренностей. Наличие встречных аргументов со стороны партнеров свидетельствует о наличии заинтересованности, диалога. Но самое главное, это то, что контр-аргументы и возражения партнера демонстрируют нам то, что для него является важным. Они показывают мишени, которые нам нужно поразить своим красноречием на следующем этапе переговоров для получения главного приза.